сноски Один. акустиган он же акустический пистолет он же проект сирена прибор ручного действия генерирующий узкий пучок звука высокой интенсивности на максимальной мощности производит разряд по ударной силе сравнимый с пулевым выстрелом на минимальной сбивает жертву с ног и лишает сознание, не причиняя серьезного вреда изобретён И сконструирован АМ Гадюкиным в 2033 году. 2. Шахристана, старая часть города в Иране. 3. Иматий, легкая туника прямого покрова, без талии с рукавами. 4. Все инопланетные единицы измерений переведены в земную си. 5. Сандедея Венецианский кинжал с широким сужающимся к клинком. Общая длина 600 мм. 6К. Дом-дворец Венеции, Эпохи Ренессанса.